Глава восемнадцатая. Немного ранее, пока Наталья бегала с копьём по лесу. Девушка остановилась и отёрла под лба Очередной круг ничего не дал. Она сняла с плеча очень уж тяжёлое копье и прислонила к дереву. Доверить кому-то столь ценное оружие друга она не могла, но плечам требовался отдых. Покрутив руками, ещё с минуту вслушиваясь в тишину в надежде услышать зов о помощи или звук ходьбы, Она опять коснулась чёрной стали. Снова всплыло окно с информацией. Только в этот раз оно оказалось чуть более полным. Первым порывом было не смотреть. Не зря же Алексей не показывал характеристики другим. Но ведь она никому не расскажет, верно? Разрушитель грёз. Тип — древковое боевое копьё. Способности неизвестно. Качество — А+. Прочность — 2310. Требования. Сила — 100. Сила — 50. Ловкость — 40. Выносливость — 40. Особенность неизвестна. В первую секунду ноги Наташи едва не подкосились. Она подумала, что привязка владельца слетела из-за смерти Алексея. Но потом она одернула себя. Графа владельца не было вовсе. Это оружие не привязывалось к истинному обладателю. Больше всего удивляло даже не необычное название и оставшиеся знаки вопроса. Мощное оружие нередко защищено от считывания. И не чудовищный стат прочности, иного она и не ожидала. Но почему, помимо обычной силы, было запредельное требование чего-то, что должно быть магической силой? Этот факт Наталья предпочла вычеркнуть из памяти. Сделать вид, что не видела этого. Докучать вопросами, угрожать, раскрыть секреты Алексея она уж точно не собиралась. 16 июня 2025 года. До конца таймера 26 дней. Утро встретило меня прохладой после ночного дождя и зовом физических потребностей. Вчерашний ужин организм переварил, отложил где-то запасы и требовал добавки. Почему-то в памяти всплыл ночной продавец, которому Затемно зашел голый по пояс парень в порванных в хлам штанах и вооруженный копьем. К виду людей с оружием, наверное, уже привыкли, но все равно было как-то неловко пугать людей видом ободранного маньяка. Умывшись, увидел в зеркале вполне нормального себя. Слегка обломанные вчера уши восстановились, а заварушки напоминали только не до конца исчезнувшие рубцы. Правда, все такой же дохляк на вид. Хотя, кажется, мой аппетит после возвращения людей вырос. Может, как раз идет на строительство тела? Приведя себя в порядок и прикончив остатки купленной вчера ночью еды, надел новый комплект одежды, свободный, не рвущийся из-за неаккуратных движений. Только после этого проверил запасной телефон. На мейле от центра координации ждала необычная рассылка. Всех участвовавших в операции по обороне Коломны «Приглашаем посетить церемонию награждения, на которой будут объявлены итоги и отмечены особые заслуги участников. Она пройдет на главной московской базе СПО в 12.00». Уточнялся и адрес той самой воинской части, которую власти стремительно переделывали в основную военную базу. Кстати, само собой, по всей Москве должно быть много дежурных частей. Но ту базу, видимо, решили сделать основной. Рядом есть участки леса и какие-то склады, которые так и напрашиваются на снос под нужды сражающихся с монстрами. Время не сказать, что очень удобное, но и мне есть чем заняться. Правда, в фойе гостиницы меня притормозили. «Извините, не могли бы вы подойти, эм…» Корнев Алексей. Я подсказал молодому служащему в костюме с иголочки. Номер 43. «Да, верно. Уведомляем вас, что цены на номера завтрашнего дня повышены». «Вы так дерете совершенно неприличные суммы», — я вскинул брови. «Ничего не могу сделать, цены меняются в связи с ситуацией. Теперь ваш номер будет стоить 40 тысяч за ночь». Я задумчиво почесал щеку. Мужчина почему-то косился на копье и медленно тянулся правой рукой под стойку. «Вы же в курсе, чем я занимаюсь?» «Эммм...» «Несложно догадаться», — он сглотнул. «Простите, ничего не могу поделать. Позвать менеджера?» Я махнул рукой и пошел к выходу. Не нужно. К сведению принял и подумаю. Если честно, то с моей точки зрения-то они должны мне платить за то, что я ночую в их отеле. Без лишней скромности и гордости, если под боком откроется пролом, то я буду первым, кто станет их защищать. Не считаю это позиции «мне все должны», а вполне трезво оцениваю ситуацию. Но жадность людей не знает границ. Тут еще и ресторан дорогой, номера откровенно тесноваты. Наверное, я бы давно ушел, если бы мне не было плевать. Правда, после старта таймера и осознания угрозы все стремятся в защищенный город, и имеющие средства бронируют отели. Государство сейчас вынуждено делать все возможное, чтобы экономика не встала из-за боязни людей выходить на работу. Плюс много специалистов, став одаренными, ушли с мест. Как-то цинично так размышлять, но мне даже любопытно, не обесценятся ли бумажки в скором времени. Но пока всё работает, и я прошёлся от отеля к магазину электроники. Взял там новый смартфон, на который тут же запустил копирование всех данных. Вернулся к ожидавшему на парковке у отеля мотоциклу и сел на него, сразу услышав неуместные скрипы. Подвеска износилась от быстрой езды по бездорожью. Пожалуй, скоро понадобится новый. Завёл и по пути к базе заглянул в торговый центр, где запас себе ещё пару комплектов одежды, которые пока сложил в рюкзак. Там же, по всем заветам одного миролюбивого народа, принял второй завтрак. Как раз вовремя, чтобы добраться до базы СПО и попросить механика проверить подвеску. Вообще-то не знаю, имею ли я на такое полномочие. Но в человеческом социуме даже я заметил интересную вещь. Если ты делаешь что-то так, словно иначе быть не может, то никто тебя не остановит. Нет, документы на въезде все же спросили. Но в возникшем хаосе дальше я мог делать почти что угодно, пока не привлекаю внимания. Хотелось узнать конкретику по поводу вчерашнего. Я открыл мессенджер, в частности чат, в который меня добавили мои друзья, наверное. Вроде знакомое понятие, и всё равно, после ста лет одиночества я всё ещё испытывал смешанные ощущения. Не отторжение, просто лёгкое непонимание, что с ними делать. «Крышу нужно возвращать на место», дав себе установку, написал, кто сейчас есть на базе. Жить здесь было не обязательно ведь даже уехав к себе домой, они продолжали обеспечивать защиту. Всего через 10 минут я уже был в компании Сергея, Клавдии и подписанного в мессенджере как Олег Каменщиков. Я с некоторым трудом узнал загорелого крепкого шатена с короткой бородкой и погонами младшего лейтенанта. Выглядел он чуть старше 30 а по силе уступает двум другим. Зато совершенно точно был военным и до прихода магии и богов. «О, я тебя помню. Помнится, вас называли прораб?» Я пожал руку. «Да, придумали кличку еще в учебке. Так и стало позывным», — улыбнулся он. «Сейчас я командир этой группы. Спасибо за то, что помог с проклятием вчера и не дал убить Наташу. Просто спасал всех, кого мог. Вам утром не нашли дело?» Сергей вздохнул, пожимая мне руку. Странно было понимать, что его крепкая лапа наставника в качалке на голову уступает в силе моей руки обычного тощего студента. «Должны же нам давать психологическую разгрузку. Некоторые после вчерашнего и так на пределе. Столько трупов. И было бы больше, если бы не Клава. Да я просто бафы накладывала, ничего такого». Девушка потупила взгляд. «Не всем быть одинокими воинами», — сумничал я, аккуратно пожав и её миниатюрную ладошку. «Кто-то должен работать в команде». «Слушайте, вы уже в курсе, чем вчера закончилось? Исказителя поймали?» «Нам, похоже, вообще было не положено знать о нём». Каменщиков качнул головой. «Пытаются избежать паники». Обсуждая не очень счастливые новости о жутких последствиях боя и переполненных госпиталях, я спросил насчёт мастерских, чтобы заточить своё оружие. Никаких чудес, практически полной неразрушимости системных предметов, нам тоже не подарили. Не зря у всех имелся параметр прочности. Каменщиков указал куда-то в глубину военной базы. «Кузнецы у нас есть. Прямо так не объяснишь. Где-то в дальнем конце и направо, за снесённым участком забора, по свежей дороге через полосу рощи. Сюда сейчас заманивают всех, кто делал мечи для ролёвок или хотя бы ножи ручной работы». Оборудование фурами привозят. Металл, принесенный монстрами, уже свозят, полюбопытствовал я. Вроде бы, правда, по большей части он обычный. Так что в основном используют нашу высокопрочную сталь. Говорят, скоро будут чуть ли не рыцарские латы изготавливать. Загляну туда позже для шлифовки режущей кромки. Времени не оставалось. Мы пришли к площади плаца, где собиралось множество людей. Само собой, нормальную церемонию организовать не успевали. Но, видимо, военные считали, что важно отметить заслуги людей и показать сильнейших, чьи ауры я явственно ощущал. Даже откуда-то притащили довольно большой светодиодный экран, стоящий в открытом кузове газели. И сейчас его суетливо подключали техники. Наталья, разумеется, тоже приехала. Люди собирались, и мы заняли места в первых рядах. Признаться, мне тоже было любопытно принять участие. Потому я не спешил убежать, закрывать очередной портал. Подъехал еще один военный грузовик, но с пустым кузовом, которому тут же приставили лесенки. На него взошел слегка полный мужчина в генеральских погонах. «Дамы и господа, защитники человечества, приветствую всех, кто смог прийти. Многие прямо сейчас продолжают службу или, не буду скрывать, восстанавливаются в госпиталях». Приход богов и орды стал для нас всех неожиданностью, уничтожившей былы устои и понятия о методах ведения боевых действий. Но мы выстояли в первые дни и продолжаем делать все возможное, чтобы защитить мирную жизнь. Помните, что каждый из вас — герой, защищающий Отечество. Ваши имена будут высечены в истории». Речь оказалась довольно долгой и балансировала между суровыми реалиями и попыткой вдохновить всех нас и поблагодарить за самоотверженную службу. А сейчас мы отметим тех, кто внес ключевой вклад в оборону Коломны. Сначала прошли несколько военных, которые прибыли на место раньше других и сдержали первый натиск. В том числе отметили заслуги подполковника Воронова, уже повысили в звании, дали награду за героизм и торжественно преподнесли весьма красивое алое золотым боевое копье. Выглядел мужчина скверно. И что меня больше всего удивляло, так это рука на перевязи через плечо. При его собственной силе и доступе к лучшим лекарям залатать перелом не должно быть проблемой, насколько знаю. Как сильного одаренного его должны были поставить на ноги в числе первых. Он заметил меня, или скорее мое копье. Встретился взглядом и, кажется, чуть качнул головой. Следующий на импровизированную сцену вышла хорошо сложенная шатенка в необычном кожаном костюме и завязанными в хвост волосами. Серебрякова Мария за уничтожение двух сильнейших магических существ на восточном направлении предводителей армии гоблинов награждается медалью за героизм. Благодаря ее отваге удалось оттеснить монстров и закрыть один из самых опасных проломов, какие видела Родина. Для поддержки будущих побед «Ей будет преподнесен амулет, который, к сожалению, не успели доставить». Она сильнее за вчерашний день не стала. Осмотрела холодно толпу, приняла аплодисменты и сказала всего несколько слов, сводящихся к «станем сильнее». «Интересно, а про меня вспомнят?» «Наверное, о таком награждении должны были заранее предупредить. Я ведь тоже убил аж двух». «Все встало на свои места со следующим награждаемым». Константин Ушаков за уничтожение двух сильнейших существ, едва не положивших конец линиям обороны Южного сектора, награждается медалью за героизм. После первой стычки сектор казался безопасным. и Если бы не его своевременное прибытие, сотни сражавшихся там одаренных были бы и мертвы, а один из сильнейших наших врагов получил бы подкрепление. На сцену выходил Ушаков, кажется, до того сидевший в своей машине одетый в великолепно сидящий на нем стильный деловой костюм с модной укладкой волос торчком вверх, на руке какие-то неимоверно сложные на вид часы, блестящие бриллиантами. Он бы уместнее смотрелся на вечеринке голливудских звезд. Это же ты убил тех искаженных. Наташа от невероятного шока из-за мистера Крысы, как будто бы только сейчас поняла, за каких именно противников награждают Ушакова. Ага, видимо, так. Ушакова преподнесли какой-то перстень с камнем, который удерживали небольшие клыки. Мистер Крыса не скрывал недовольства при первом взгляде на предмет, однако присвистнул, как только сам взял его в руки. «Его должны были дать тебе», — снова повторила Наталья. «А, плевать», — я пожал плечами. «Все эти побрякушки на меня не влияют», — уже убедился. «Медали меня тем более не волнуют. Что они дадут в нынешнем мире?» Но, с другой стороны, плохо, что меня не отметили. Я вообще-то все еще хочу вертолет. Именно демонстрация силы и полезности должна мне его дать. «Это ведь несправедливо», — тихо шепнула Клавдия, стоявшая рядом. «Да сволочь!» — воскликнула Наталья еще громче, так что к нам уже стали оборачиваться. Я положил руку и на плечо. Этим ничего не добьемся. Ушаков уже имел статус и силу, который вполне могло хватить для победы над Изотовым. Едва ли там были камеры. Если кричать, что это моя заслуга, просто будет моё слово против его. Чьё слово сейчас звучит весомее, вполне очевидно, ведь я просто кто-то довольно сильный, а он оказался человеком со связями. К тому же достижения уже зафиксировали. Активность не ускользнула от внимания Ушакова, и он уставился на меня, вскидывая брови. Он даже забыл про речь, которую начал толкать. Встретив его взгляд, я ухмыльнулся. Он думал, что я мёртв. Не сомневаюсь в этом. «Лёш, это ты должен стоять там, ты старался». Девушка поджала губы, когда я чуть жал пальца самую малость в знак несогласия. «Почему?» «Потому что мне всё равно. Пусть красуется за мой счёт. У меня нет ни времени, ни желания спорить с великовозрастными детьми с острой потребностью во внимании. За что ему аукнется, так это за украденный у тебя опыт». Все мои соседи удивленно смотрели на меня. Каменщиков покачивал головой, приподняв бровь. Похоже, он верил члену своего отряда. Генерал подошел к пристально смотревшему на меня Ушакову и что-то шепнул. Тот тут же обвернулся к микрофону. «Благодарю всех за внимание. Непременно приложу все усилия для защиты Родины и укрепления обороны». Под аплодисменты он удалился со сцены. Я тоже пошел в сторону, попросив остальных пока не приближаться. Покинув толпу, я увидел монструозный черный кадиллак, из которого навстречу Ушакову вышла какая-то неодаренная девушка в довольно короткой деловой юбке. Он отмахнулся и зашел внутрь. Потом, видимо, что-то передал военным, и кадиллак поехал за мной к выходу. Все происходило довольно медленно. Я успел покинуть просторную площадку и облокотиться на стену одного из зданий в теньке. Монстр на колёсах, кстати, очень удобный, когда надо перевезти кучу всего и с комфортом поспать в дороге, остановился рядом. Дверь открыл вышедший из пассажирского сиденья. Я с полминуты смотрел на Ушакова, приглашающего поговорить с ним внутри, делая вид, что не понимаю его призывов. В итоге одарённый сам подошёл ко мне, кривясь и надуваясь. «Манером тебя не учили?» «Очень давно. Успел подзабыть». Я равнодушно пожал плечами, сказав чистую правду. Мудник выглядел одновременно взбешённо и заинтересованно. Он сканировал меня взглядом. «Я видел, как ты пролетел метров пятьдесят, весь в ожогах и ранах. Быстро тебя целители собрали. Высокая живучесть». Я почесал щёку, думая над ситуацией. Видимо, он не поверил в то, что на меня совсем не влияет магия. Или что я не могу отключить антимагическое поле. Впрочем, плевать. Очень, очень высокая. Полагаю, издалека ты прекрасно видел и другие мои способности парень ты кто такой чтобы говорить со мной на ты нахмурился ушаков ты первый начал и причин уважать тебя нет мужчина сощурился в глазах буквально загорелись голубые огоньки он смотрел на меня так словно планировал расправу однако внезапно расслабился и усмехнулся я понимаю что происходит и буду говорить с тобой как будто мы на равных простой кто ты студент Да, простой студент, как в аниме, получает читерскую сверхсилу и внимание девушек. Недолго зазнаться и ни в грош не ставить мнения старших. Но вот в чем проблема. Ты не единственный, получивший силу. В сущности, ты даже получил не читерскую силу как таковую, а фору в прокачке. Дай людям пару месяцев, и все прокачаются. Я согласно кивнул. Про таймер не стал даже упоминать. Неизвестно, что ударит по нам при его обнулении однако согласен побыть оптимистом. Так и есть. Многим дали силу авансом чтобы человечество не вымерло от первой же атаки. Уровни — это не просто виртуальная цифра, а вещественная энергия, подаренная нам для защиты. Но я тоже буду прокачиваться. Видимо, придется объяснять на пальцах. Мерзко улыбнулся мужчина с видом гуру. Из тысячи людей одарено примерно 95. В Москве и области в сумме живет 22 миллиона человек. 200 тысяч одаренных. Уберем стариков и детей, учтем, что женщины гораздо менее охотно идут бить монстров. Условно, у нас около 100 тысяч боеспособных людей, большинство из которых, к тому же, не хочет ехать куда-нибудь в Сибирь. Мы не можем их осуждать, не так ли?» Я пожал плечами и кивнул. «Интересно, что еще скажет. Так-то я все прекрасно понимал, и потому проявлял активность. Порталы стали ресурсом. Те, кто имеет доступ к самым лучшим, «Будет качаться дальше, останется среди сильнейших. И самая главная твоя ошибка, что ты возомнил себя центром мира, а это не так. С оборванным сопляком никто не будет возиться. Мир жесток, и я легко могу раздавить тебя». «Неужели?» Я вскинул брови. «Да, мир не сводится к силе и не построен на ней. Я владею десятками предприятий. У меня акции крупнейших российских и зарубежных компаний. И сейчас финансирую перестроение СПО». «Ты, как невоспитанный ребенок, показываешь средний палец взрослому и считаешь, что тебе ничего не будет. У тебя есть только какая-то сомнительная сила, в которой ты скоро сдашь позиции. Ни власти, ни влияния у тебя нет, как и хороших знакомых». Я задумчиво кивал, прекрасно понимая, к чему он ведет. И, безусловно, он прав. Власть превыше силы в контексте политики и любых высокоуровневых отношений. Она складывается из разных факторов которых экономические играют одну из ключевых ролей. войны начинают лишь когда не смогли договориться дипломаты, а мистер Крыса, решивший банально украсть чужие лавры, может купить себе вертолёт, пару небогатых, но везучих одарённых в помощники и летать, закрывать проломы. Безусловно, это защита человечества, но он словно видит в фатальной угрозе, уничтожающей миры, шанс подняться ещё выше прежнего. «Кстати, интересно, что он остальной бой делал, если крутился в моем районе? Но что-то его активности я не замечал. И все это ты говоришь, чтобы завербовать меня? Ты ведь для этого пытался меня просканировать. Или что ты делал? Хочешь верь, хочешь нет, но я не контролирую свой дар». «Ты начинаешь понимать», — согласился Ушаков. «Правда, мой дар позволяет копировать чужое и хранить как бы в нескольких слотах, без всякого вреда для владельца дара». Вот я искал что-то достойное и, может быть, даже поверю, что это пассивный эффект. Тем лучше. Ты не вел себя как один агрессивный щенок с энергетическим вампиризмом. Но сейчас у тебя два пути. Вступить в одну из сильнейших команд России, которая таковой останется. Или тебя переедут.